на правом нижнем углу которого и до сих пор заметны знаки запачканных табаком большого и указательного пальцев. Пальцев миссис Водмен. Как есть все основания думать, ибо противоположный угол, находившийся, я полагаю, в распоряжении дяди Тоби, совершенно чист. Перед нами очевидно вещественное доказательство одной из записанных атак, потому что на верхнем краю карты остались, хотя и заравнявшиеся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 которую нам охотно покажут клюнийские монахини по дороге из Фесса к Клюни. Глава восемнадцатая «Я думаю, с позволения вашей милости, сказал Трим, что укрепление наши теперь совершенно разрушены, и бассейн сравнялся с молом. Я также думаю», — отвечал дядя Тоби с полуподавленным вздохом, «но пойди, Трим, в гостиную и принеси мне договор, он лежит на столе». «Он лежал там шесть недель», — сказал Капрал, — «но сегодня утром наша старуха употребила его на растопку». «Стало быть», — сказал дядя Тоби, — «наших услуг больше не требуется». «Очень жаль, с позволением вашей милости», — сказал Капрал. Произнеся эти слова, он бросил заступ в стоявшую подле него тачку с видом самого безутешного горя, какое только можно вообразить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 Глава девятнадцатая «Ах, как было жалко, хотя солдату и глупо, с позволением вашей милости, говорить то, что я собираюсь сказать!» «Солдату Трим!» – воскликнул дядя Тоби, перебивая его. «Случается сказать глупость так же, как и человеку-ученому!» «Но не так часто, с позволением вашей милости», – возразил Капрал. Дядя Тоби кивнул головой в знак согласия. «Ах, как было жалко!» – сказал Капрал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 От того-то, продолжал Капрал, сначала их разрушение, и до конца я ни разу не свистел, не пел, не смеялся, не плакал, не говорил о прошедших наших делах и не рассказывал вашей милости ни одной истории, ни хорошей, ни плохой. «У тебя много превосходных качеств, Трим, — сказал дядя Тоби. И не на последнее место я ставлю твои способности рассказчика, потому что из многочисленных историй,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 Он обменялся с ним ласковым взглядом и приступил к своему рассказу так. История о короле Богемском и семи его замках. Жил-был король бо -ге. Когда Капрал вступил таким образом в пределы Богемии, дядя Тоби заставил его на минутку остановиться. Капрал отправился в путь с обнаженной головой, оставив свою шапку Монтеро на земле возле себя, после того, как снял ее в конце последней головы.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 после чего провел рукой по лбу, чтобы разгладить морщину глубокомыслия, порожденную текстом и наставлением вместе, и, придав лицу своему прежнее выражение, вернулся в прежнем тоне к истории о короле Богемском и семи его замках. Продолжение истории о короле Богемском и семи его замках. Жил-был король в Богемии, но в какое царствование, кроме как в его собственное, я не могу сказать вашей милости. «Я это вовсе и не требую от тебя, Трим, воскликнул дядя Тоби. «Это было, с позволения вашей милости, незадолго до того, как переливились на земле великаны. Но в каком году от Рождества Христова?» «Я бы и полпенса не дал за то, чтобы это узнать», – сказал дядя Тоби. «Все-таки, с позволения вашей милости, история от этого как-то выигрывает. Ведь это твоя история, Трим, так и украшай ее по твоему вкусу. А год возьми любой»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 Весь этот необъятный простор времени со всеми его пучинами повергал к его ногам дядя Тоби. Но, подобно тому, как скромность едва дотрагивается пальцем до того, что обеими руками подает ей щедрость, Капрал удовольствовался самым худшим годом из всего этого вороха, опасаясь, как бы ваши милости из большинства и меньшинства не повыцарапывали друг другу глаза в пылу спора о том,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 Он должен знать, что каждая страна производит ее растения, минералы, воды, животных, погоду, климат, температуру, ее жителей, обычаи, язык, политику и даже религию. Иначе разве мыслимо было бы понять, Капрал продолжал дядя Тоби разгорячась и поднимаясь на ноги в своей будке. Как мог Мальборо совершить со своей армией поход от берегов Мааса до Бельбурга и от Бельбурга до Керпенорда, тут уж и капрал не мог дальше усидеть на месте. От Керпенорда Трим до Кальсакина от Кальсакина до Нейдорфа, от Нейдорфа до Ланденбурга, от Ланденбурга до Мильденгейма, от Мильденгейма до Эльхингена, от Эльхингена до Гингена, от Гингена до Бальмерсгоффена, от Бальмерсгоффена до Шелленберга, где он прорвал неприятельские укрепления форсировал переход через Дунай, переправился через Лех, проник со своими войсками в самое сердце империи, пройдя во главе их через Фрибург, Гоккенверт, Шенефельд, Даравнин, Бленгейма и Гахштета. Какой он невеликий полководец капрал, а шагу уступить бы не мог, не мог бы сделать даже дневного перехода без помощи географии. Что же касается хронологии Трим, продолжал дядя Тоби,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 и потребовав от военных такого искусства и ловкости, что не жаль никаких усилий для точного определения времени его открытия и установления, какой великий человек и при каких обстоятельствах совершил это открытие. Я не собираюсь, продолжал дядя Тоби, вступать в спор с историками, которые все согласны, что в 1380 году после рождения Христа, в царствовании Венцеслава сына Карла IV, Некий священник по имени Шварц научил употреблению пороха венецианцев в их войнах с генуэзцами, но несомненно он не был первым, ибо если верить Дон Педро епископу Леонскому, как это вышло с позволения Вашей милости, что священники и епископы столько утруждали свои головы порохом, а Бог его знает, отвечал дядя Тоби, проведение отовсюду извлекает добро. Итак, Дон Педро утверждает в своей хронике о короле Альфонсе, завоевателе Таледа, что в 1343 году, то есть за целых 37 лет до вышеупомянутой даты, секрет изготовления пороха был хорошо известен. И его уже в то время с успехом применяли как мавры, так и христиане, не только в морских сражениях, но и при многих достопамятных осадах в Испании и Берберии.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 «Сам король едва бы мог до него добраться, его ведь, как вашей милости известно, крепко стеснили со всех сторон». «Храбрый воин!» – воскликнул дядя Тоби в порыве восторга. «И сейчас еще, когда все потеряно, я вижу капрал, как он, галопом несется мимо меня налево, собирая вокруг себя остатки английской кавалерии, чтобы поддержать наш правый фланг и сорвать, если это еще возможно, лавры счела чела Люксембурга» вижу, как с развивающимся шарфом, банд которого только что отхватила пуля, он одушевляет На новые подвиги полк бедного голвея скачет вдоль его рядов и затем круто повернувшись, атакует во главе его копти. Храбрец, храбрец! воскликнул дядя Тоби. Клянусь небом, он заслуживает короны. Вполне, как вор виревовки, радостным возгласом поддержал дядю Трим, так как число раненых было огромное.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 Так что только на другой день, в 12 часов, продолжал Капрал, меня обменяли и поместили на телегу с 13 или 14 другими ранеными, чтобы отвезти в наш госпиталь. Ни в одной части тела, с позволения вашей милости, рана не вызывает такой невыносимой боли, как в колене. Исключая паха, сказал дядя Тоби. С позволения вашей милости, возразил Капрал, боль в колене, на мой взгляд, должна быть, разумеется, самая острая. «Ведь там находится столько сухожилий и всяких, как биш они называются». «Как раз по этой причине, — сказал дядя Тоби, — пах бесконечно более чувствителен. «Ведь там находится не только множество сухожилий и всяких, как биш они зовутся. Я также мало знаю их названия, как и ты. Но еще, кроме того, и миссис Водмин, все это время сидевшая в своей беседке, разом затаила дыхание, вынула булавку»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 Это ничего не доказывает, Трим, сказал он, кроме благородства твоего характера. Таким образом, сильнее ли боль от раны в паху, кае терис парибус, при прочих равных условиях, клатинский, нежели боль от раны в колени, или наоборот, боль от раны в колени сильнее, нежели боль от раны в паху, вопросы эти и по сей день остаются нерешенными.